Черт с тремя золотыми волосками. Одна бедная женщина родила сыночка, а так как он родился в рубашке, то и было предсказано, что он уже на четырнадцатом году получит королевскую дочку в жены. Случилось так, что вскоре после этого сам король прибыл в ту же деревню, и никто не знал, что он король. Стал он у людей расспрашивать, что новенького, и ему рассказали. Родился на этих днях ребенок в рубашке, а уж кто так-то родится, тому во всем удача. Вот ему уж и вперед предсказано, что на четырнадцатом году король ему свою дочь отдаст в жены. Король, человек недобрый, на это предсказание прогневался, пошел к родителям ребенка, прикинулся ласковым и сказал, «Бедняки вы мои горемышные, отдайте мне вашего ребенка, а уж я о нем позабочусь» сначала то родители отказались но так как чужак предлагал им за ребенка чистое золото да при том же они еще подумали это ведь счастливчик родился у него и так во всем удача будет то под конец согласились и отдали ему ребенка король сунул ребенка в ящик и поехал с ним путем дорогую, пока не приехал к комнату туда и бросил он этот ящик и подумал Вот я избавил дочку от непрошенного жениха. А ящик-то не потонул и стал корабликом плавать по поверхности воды, и внутрь его не прошло ни капельки. Поплыл он по воде и приплыл в окрестности королевской столицы, к мельнице. У мельницы на плотине он и застоялся. Работник с той мельницы, который, по счастью, стоял на плотине, и тот ящик заметил — подтянул его багром к берегу и думал в нем найти большие сокровища. А вместо того, вскрыв ящик, увидел в нем славного мальчугана, крепенького и здоровенького. Он принес его к мельнику с мельничихой, а так как у них детей не было, они очень этому мальчугану обрадовались и сказали «Бог нам его послал». И затем воспитали маленького найденыша, и он стал у них расти во всякой добродетели. Случилось, что однажды, во время грозы, завернул на их мельницу король и спросил у мельника с мельничихой, не сын ли их этот взрослый паренек. — Нет, — отвечали они, — это найденыш. Лет четырнадцать тому назад его в ящике к нашей плотине принесло, а наш работник его из воды вытащил. Тут король увидел, что это никто иной, как тот же счастливчик, которого он в воду швырнул, и сказал... «А что, милые, не снесет ли ваш паренек от меня письмецок королеве? Я бы ему два золотых за это дал». «Отчего же, коли твоей милости угодно», — ответили добрые люди и приказали пареньку изготовиться. Тогда король написал королеве письмо, в котором было написано. «Как только малый принесет к тебе это письмо, приказываю его немедленно убить и схоронить, и все это, чтобы было выполнено до моего возвращения домой». Пошел парень с этим письмом, да заплутал, и проплутал до вечера, и попал в большой лес. В темноте увидел он небольшой огонек, пошел на него и прибыл к избушке. Когда он вошел в избушку, там сидела старушка у огня, одна одинешенька. Она испугалась, увидевши паренька, и спросила его, «Откуда идешь и куда путь держишь?» «Иду с мельницы», — отвечал он, — «а путь держу к королеве». Письмо ей передать должен. Да вот заблудился в лесу. Так не взяли мне здесь переночевать. Ах ты, бедняга, сказала ему старушка. Ведь ты зашел в разбойничий притон. И когда разбойники вернутся, они тебя убьют. А кто бы ни пришел, сказал юноша, я не боюсь. Да и притом я так притомился, что все равно не могу идти дальше. Вытянулся на лавке, да и заснул. Вскоре после того пришли разбойники и спросили гневно, что это за чужой мальчуган тут разлёгся. «Ах», — сказала старушка, — «это невинное дитя, в лесу вишь заблудился, и я его впустил сюда из сострадания, а послан он с письмом королеве». Разбойники вскрыли письмо и прочли в нем приказание этого малого убить тотчас, как только он придет. Тут разбойники отнеслись к нему с состраданием, а их атаман, разорвав письмо, написал другое, в котором было прописано, чтобы этого паренька тотчас по прибытии обвенчать с королевской дочкой. И вот они дали ему полную возможность выспаться на лавке до следующего утра, а когда он проснулся, то письмо ему отдали и настоящую дорогу ему указали. Королева же, по получении письма, прочитала его и поступила по выраженной в нем воле, приказала устроить пышное свадебное торжество и обвенчать королевскую дочку со счастливчиком. А так как юноша был красив и очень ласков, то и королевна жила с ним в полном удовольствии и согласии. Несколько времени спустя... Король вернулся в свой замок и увидел, что предсказание сбылось, и счастливчик таки обвенчан с его дочерью. — Как это могло случиться? — сказал он. — Ведь я же в письме моем совсем иной наказ давал. Тогда королева подала ему письмо и сказала, что он может сам увидеть, что в письме написано. Король прочел письмо и убедился в том, что его письмо подменено другим. Он спросил у юноши, куда девал он вереное ему письмо и почему заменил его другим. «Ничего об этом не ведаю», — отвечал тот, — «разве что ночью его мне подменили, когда я заночевал в лесу». Тогда разгневанный король сказал, — «Ну, это тебе не сойдет даром. Кто хочет быть мужем моей дочки, тот должен мне добыть из преисподней три золотых волоска с головы черта». «Коли принесешь мне то, чего я требую, оставайся мужем дочки!» Король думал таким образом от него навсегда отделаться. Но счастливчик отвечал ему, «Изволь, принесу тебе три золотых волоска, ведь я, черта-то, нисколько не боюсь!» Затем он распростился с королем и пустился в странстве. Путем дорогу дошел он до большого города, где привратник, впуская его, спросил, какое ремесло он разумеет и что знает. «Да я все знаю», — отвечал счастливчик. «Так окажи нам одолжение», — заговорил сторож. «Скажи, почему наш фонтан на базарной площади, из которого прежде било струею вино, теперь совсем иссяк и даже воды не дает?» «Это я вам все разъясню». — сказал юноша. — Вот только дайте мне назад воротиться. Затем пошел он далее и пришел к другому городу. И тут превратник спросил его, какое он ремесло разумеет и что знает. — Да я все знаю, — отвечал юноша. — Так сделай одолжение, объясни ты нам, почему одно дерево в нашем городе, на котором в былое время росли золотые яблоки, теперь даже и листьев на себе не носит. «Это я вам все разъясню», — сказал юноша, — «подождите только моего возвращения». И пошел далее, и пришел к большой реке, через которую ему надо было переправиться. Тут перевозчик спросил его, какое ремесло он разумеет и что знает. «Да я все знаю», — сказал юноша. «Так сделай одолжение, скажи мне» почему я должен век свой тут взад-вперед переезжать и никак от этого избавиться не могу? — Ты это узнаешь, — отвечал юноша, — дай только мне назад вернуться. Чуть только переправился он через реку, как наткнулся на вход в преисподнюю. В самой преисподней стены были черны от сажи и копоти, а самого-то черта дома не было, и только его мать сидела на своем просторном кресле. «Чего тебе?» — спросила она у юноши, и на вид показалось ему совсем не злой. «Да вот надо бы мне раздобыться тремя золотыми волосками с головы черта», — отвечал юноша, — «а не то придется мне с женой расстаться». «Ну, ты уж очень многого захотел», — сказала она, — «ведь если черт вернется, да найдет тебя здесь, так тебе не сдобровать, но мне тебя жаль, и я посмотрю, не могу ли я тебе чем помочь». Она оборотила его мурашом и сказала, «Заползи в складки моего платья. Там тебе ничего не приключится дурного». «Это все так», — сказал юноша, — «но мне этого мало. Мне бы надо было еще вот что узнать. Почему фонтан, который прежде вином бил, теперь исяк и даже воды не дает? Почему дерево, на котором в былое время росли золотые яблоки, теперь даже и листьев на себе не носит? И еще». Почему один перевозчик должен все ездить взад и вперед, от берега к берегу, и никак от этого избавиться не может? «Мудреные ты задал мне вопросы», — отвечала она. «Однако посиди смирненько да тихонько, да прислушайся к тому, что станет отвечать черт, когда я у него буду выдергивать три золотых волоска». С наступлением вечера и черт вернулся домой. Едва вступил он в преисподнюю, как уж почуял, что воздух в ней не тот. «Чую, чую, я здесь человечье мясо!» — сказал он. «Тут что-нибудь не так!» И пошел он заглядывать по всем уголкам и закоулкам, и нигде ничего не нашел. А его мать давай его бронить. «Только-только на все и в порядок приведено, а ты мне опять все испортишь. Нанюхался там, человечего мяса, так оно тебе везде и чудится. Садись и ешь свой ужин». Когда он наелся и напился, то почувствовал утомление, положил матери голову на колени и попросил, чтобы она у него в голове поискала. Немного прошло времени, а уж он и засопел и захрапел. Тогда старуха, выискала у него в голове золотой волосок, вырвала его и положила в сторонки. Ай -ай! — ай крикнул чёрт. — Что это с тобой? — Да вот приснился мне такой нехороший сон, — отвечала ему мать, — что я тебя и ухватила за волосы. — Что же такое тебе приснилось? — спросил чёрт. — Приснилось мне, что фонтан на базарной площади, из которого некогда струей било вино, вдруг так и сяк, что теперь из него и воды не добыть. Что бы этому за причина? — Эх, они только знали, — отвечал черт, в том фонтане сидит под одним камнем жаба, и если они ту жабу убьют, так вино-то опять из него струей бить станет. Стала опять у него мать в голове перебирать, и перебирала, пока он совсем не заснул, и не захрапел так, что окна задрожали. Тогда вырвала она у него второй золотой волосок. — Ух! «Что это ты делаешь?» Гневно крикнул черт. «Не посетуй на меня!» Отозвалась мать. «Ведь это я во сне!» «Да что тебе там опять приснилось?» «А вот приснилось, что в некотором царстве стоит дерево, и на том дереве прежде бывало золотые яблоки росли, а теперь и листьев нет. Что бы этому могло быть причиной?» «Эх, оба не знали да ведали!» Отвечал черт. У того дерева корень гложит мышь. Стоит только ту мышь убить, и на дереве опять будут расти золотые яблоки. А если ей еще дадут глодать тот корень, так дерево совсем засохнет. Но только ты, пожалуйста, не тревожь меня больше своими снами. А если потревожишь, я тогда с тобой по-свойски расправлюсь. Матери удалось его опять успокоить. И она снова стала перебирать у него в волосах, пока он не заснул и не стал храпеть. Тогда она ухватила и третий золотой волосок и вырвала его. Черт вскочил, закричал во всю глотку и хотел с нею круто обойтись. Но она еще раз его умаслила и сказала. — Что ты станешь с этими дурными-то с нами делать? — Да что тебе опять могло сниться? — спросил он, любопытствуя узнать ее сон. «Да вот, снился мне перевозчик, который все жалуется на то, что ему век свой приходится взад и вперед по реке ездить, и никак он от этого освободиться не может. Что бы тому за причина?» «Эх, дурень, дурень!» — отвечал черт. «Да ведь стоит ему только передать шест в руки первому, кто в его лодке переезжать вздумает. Тогда он и освободится, а тот должен будет стать на его место перевозчиком». Так как мать вырвала у него из головы все три золотых волоска и на все три вопроса получила ответы, то она оставила своего старого черта в покое и дала ему выспаться до самого рассвета. Когда черт опять убрался из дому, старуха добыла мураша из складок своего платья и вновь возвратила счастливчику его человеческий образ. — Вот тебе три золотых волоска! — сказала она — — Да и ответы черта на твои три вопроса ты, вероятно, тоже слышал? — Да, — отвечал тот, — слышал и запомнил их. — Ну, так ты получил все, что хотел, — сказала она, — и теперь можешь идти своей дорогою. Он поблагодарил старуху за помощь, покинул преисподнюю и рад был радешенек, что ему все так удачно сошло с рук. Когда он пришел к перевозчику, тот потребовал у него обещанного ответа. «Сначала перевези меня», — обещал счастливчик. «Тогда и скажу, как тебе от твоей беды избавиться». И когда тот перевез его на противоположный берег, он передал ему совет черта. «Как придет кто-нибудь еще и захочет переехать, передай ему только шест в руки». Пошел он далее и прибыл к городу, в котором стояло неплодное дерево. И здесь превратник потребовал от него ответа. Он и тому сказал то же, что слышал от черта. — Убейте мышь, которая гложет корень дерева, и оно опять станет приносить золотые яблоки. Поблагодарил его сторож и в награду дал ему двух ослов, навьюченных золотом. Наконец прибыл он к городу, в котором фонтан иссяк. И там тоже он передал привратнику то, что слышал от черта. — Сидит жаба в фонтане под камнем, ее должны высыскать и убить, тогда и фонтан ваш опять будет вином бить. Сторож поблагодарил его и тоже подарил ему двух ослов, навьюченных золотом. Наконец счастливчик прибыл домой к жене своей, которая сердечно обрадовалась, свидевшись с ним и услышав, какая ему во всем была удача. Королю он принес то, что тот требовал — три золотых волоска. И когда тот еще увидал четырех ослов с золотом, то был совершенно доволен и сказал — ну теперь все условия выполнены и дочь моя может остаться твоею женою но скажи ты мне милый зятёк, откуда у тебя столько золота ведь тут немалое сокровище да вот переправлялся я через реку отвечал тесть зять так той реки с собой прихватил там оно за место песку на берегу валяется и что же мне пожалуй оттуда можно золото понабраться — сказал король, и глаза у него разгорелись от жадности. — Сколько душе угодно, — отвечал зять. — Там на реке и перевозчик есть. Велите ему перевести вас на противоположный берег. Там и наберете золото, полнехонькие мешки. Жадный король поспешно собрался в путь, и когда прибыл к реке, то кликнул перевозчика, чтобы тот его переправил. Перевозчик и подплыл к берегу, и пригласил его в свою лодку, и на другой берег его перевез а там передал ему шест в руки, да и выпрыгнул из лодки. Вот и пришлось королю за его грехи быть на реке перевозчиком. Может, и теперь на том перевозе живет. Небось, никто у него шеста не возьмет.